Голова ш е с т а Наверное, глупо пытаться бороться с собственными снами, которые раз за разом утаскивают вас туда, где вы переживаете одну и ту же боль. Марк открыл глаза. Сердце бешено колотилось, пот стекал с лица. Дочка снова приснилась ему, и в этот раз она с ним не говорила. Он сел на кровати, за окном было утро. Тяжело поднявшись, он подошел к зеркалу. Небритый. С потухшими глазами, с потухшей от времени улыбкой. Еще один прекрасный день, который нужно прожить куда более эффектно. Марк ухмыльнулся и понюхал рубашку. На пару дней ее должно еще хватить. Затем он засунул руку в карман брюк и вытащил вчерашнюю записку. В принципе, он мог бы и пропустить эту шутку, но вот спроси отца. Марк вздохнул. Следовало поковыряться в его родне получше. а для этого нужна база, поработать с которой можно лишь в участке. Томми. Парень снова может помочь, да и пройтись не мешает. Марк взял ключи и пошел к двери. Опять же, может он действительно что-то пропустил, как-никак с этим маньяком он особо не заморачивался, поймал и все. Вообще, конечно, подражателем мог бы и поинтереснее кумира найти. Наверное, сыграло само место. «Провинция же! Ну вот и вкусы нетребовательные!» Томми ожидаемо уступил ему свое место. Поблагодарив его, Андерсон застучал по клавиатуре. «Итак, Питер Маккуин. Родители. Гарри и Сара Маккуины. Оба живут в Квингтоне, штат Кингтуки. Живы по сей день. Никаких ранений, покушений. Потеряли связь с сыном, когда он уехал учиться в медицинский колледж, и все». На этом тишина. Конечно, он мог бы послать запрос по поводу убийства, что, скорее всего, он уже и делал, когда начинал это дело семь лет назад. И, судя по всему, результат его запрос не принес. Марк постучал по столу, рассматривая обоих родителей. Нет, во второй раз на те же грабли он точно наступать не будет. Да и ехать тут не особо далеко. Том... Я на пару дней отлучусь, мне надо заехать к одним ребятам, посмотреть, как они там поживают. Это недолго, два дня максимум. Потом я вернусь. Это по делу подражателя? Это секретная информация. Улыбнулся Марк и, прихватив пальто, пошел заказывать билет. Следовало как можно быстрее заставить разговориться родителей маньяка. Старая школа. Никакие компьютеры ее не заменят.